Основные тезисы главы 5. Цели и результаты наказания. Что нужно получить на выходе из процесса? Результат руководителя понимание причины или причин проступка подчиненного. Если этого достигнуть не удалось, то весьма вероятно повторение проступка. Результат подчиненного. понимание того, что он сделал неправильно, как поступать правильно и почему правильно именно так. Кроме этого, он должен быть уверен, что его жизнь в компании не окончена, а его усилия по изменению модели своего поведения будут и поощрены, и поддержаны. Ему должны быть неприятны и свое поведение, и сама процедура наказания. Цель наказания заключается в нужном для дела изменении поведения сотрудника. Это может произойти потому, что сотрудник изменил свое отношение к правильным и неправильным моделям поведения или потому, что он решил изменить свое поведение, не изменив отношения в целом. Проступок подчиненного может вызвать у руководителя целый комплекс неподходящих эмоций и создать целый набор неправильных мотивов. Если такое случится, то целей вы не достигнете и нужных результатов не получите, так как вместо наказания будете выполнять что-то другое, прежде чем приступать к наказанию, очистите свою душу. Людей, занятых интеллектуальным трудом, нужно наказывать только морально. Материальные наказания разрушают трудовую этику и становятся формой корпоративной коррупции. Сама недопустимость проступка и обязательность наказания приводит к формированию совсем иной корпоративной культуры, чем возможность рассчитаться за проступок по известному всем прискуранту.